Глава 9. Несколько следующих дней были для меня настоящим глотком свежего воздуха. Да и, как я заметил, для всего Заславля тоже. Отмена военного положения, официальная победа над демонопоклонниками поспособствовали тому, что город наполнился радостью. Люди, вернувшись к нормальной жизни, стремились оторваться за время, проведенное в домашних застенках, поэтому столица республики все эти дни чуть ли не до самого утра стояла на ушах. Я, конечно, не был столь наивен, чтобы верить в полный и окончательный разгром инферналов и их пособников, однако все же понимал, что им здорово намылили шею, уничтожив достаточно серьезные силы в Долгиновском районе. Возможно, если бы я сам не участвовал в тех событиях, то посчитал бы победу преувеличенной. Однако большое количество найденных сронов и камней более а также численность и качество уничтоженных демонов позволяли мне осознавать успех в полной мере. Главное, чтобы таких схронов не было в других местах республики, подумал я. Надеюсь, что после всех событий поиском и профилактикой теперь займутся компетентные органы. Вообще опасность для меня и дорогих людей со стороны демона конечно, сохранялась. Да, она была постоянна. Мало ли кто решит мне за что-то отомстить. Поэтому сильно я не переживал, но на всякий случай все же усилил охрану и купил новые, еще более совершенные амулеты. Мысли вернулись к тому дню, когда мы вместе с Марго решили покинуть дворец республики и отправиться на прогулку. К сожалению, пройтись среди простого народа нам не удалось. Во-первых, на площади было уж слишком много людей. А во-вторых, мы с Марго были одеты для торжественного мероприятия и сильно выделялись на фоне остальных горожан, что уже на выходе из дворца стало привлекать к нам лишнее внимание. Поэтому мы быстро скорректировали планы и, реквизировав один из автомобилей моей охраны, отправились кататься по ночному городу. Феофан с Федором Федоровичем, напротив, решили остаться на мероприятии. Наставник хотел собрать слухи, гуляющие в обществе, и пообщаться с отцом Марго по поводу предстоящей помолвки и свадьбы. Все же со спутницей жизни я определился и теперь желал закрепить выбор обязательными ритуалами. Проведя большую часть ночи за разговорами и поцелуями, мы отправились в городскую квартиру Марго, а утром после краткого сна я отвез девушку к отцу. Как бы мне не хотелось расслабиться и отдохнуть, провести со своей любовью больше времени, но дела не ждали. Помимо налаживания работы новых предприятий и решения многих спорных вопросов, Мне приходилось учитывать интересы врагов, список которых рос прямо на глазах. Бельские, Орлицыны, Побыловские, Тышкевичи, Островский Сергей и даже полномочный представитель императора Юрий Олегович Полянский. Со всеми ними мне нужно было что-то решать, ведь оставлять ситуацию без контроля было бы очень глупо. Поэтому так у нас и завелось. Днем мы с Марго занимались своими делами, а вечер и остальное время — посвящали друг другу. Безвылазно сидеть дома из-за публичности нам совершенно не улыбалось, тем более в бурлящем эйфории городе. Поэтому Марго мастерски изменяла нашу внешность несколькими штрихами, и мы совершенно спокойно отдыхали среди обывателей. Вот и сейчас мы засели в какой-то уютный булошный, сформировали вокруг себя сферу тишины и свободно общались на разные темы. Так значит, все основные дела в республике ты завершил? с какой-то грустью спросила у меня девушка. «В принципе, да», — ответил я. «Главные цели уже давно достигнуты, работа торгового представительства проинспектирована, личный состав охраны подготовлен и мотивирован, готов отразить любое нападение, а заинтересовавшие меня производство выкуплены, да еще и по низкой цене. Уже после подписания договоров я мог спокойно уезжать обратно, однако знакомство с тобой заставило меня немного задержаться» а затем появились сведения о пустыше в Долгиновском районе. «Хочешь сказать, что ты остался здесь, а затем и спас большое количество людей только благодаря мне?» Весело улыбнулась Марго. «Так и есть». Серьезным лицом кивнул я. «Ты сейчас меня держишь, ведь после разгрома демона-поклонников и обеспечения таким образом безопасности новых производств я могу уезжать? У тебя же вроде есть здесь какие-то дела», вспомнила блондинка. Ты же говорил про какую-то кондитерскую фабрику, которую в последний момент успел выкупить управляющий. Эти дела не требуют моего непосредственного участия. Их легко можно перенаправить толковым специалистам и расслабиться», произнес я. «Так что серьезные дела закончились, и теперь сердце просится домой, в родное поместье». «А еще там твоя семья», — подсказала мне девушка. «И она тоже». Немного подумав, согласился я. Как минимум с братьями и сестрами у меня отношения хорошие, даже с переболевшим дурью Игнатом. Так что кое в чем она права, если не брать в учет отца. Дождавшись моего кивка, девушка добавила. И друзья. И они. Согласился, подумав о Витовте, Гадимире и других ребятах, а затем снова вспомнил странное предсказание невесты Агнияра. Что она имела в виду, когда говорила о спасении детей? Любовь-то нашел. Вот она сидит и ест пироженку, а дети, которых я должен был спасти, может действительно говорилось о тех девочках, которые были на ступенях и могли пострадать из-за покушения на Цибулькина? И когда-то намерен возвращаться? Подняла на меня взгляд Марго. Не ты, а мы? Поправил ее я. Думаю, что было бы правильно отправиться вместе через несколько дней после помолвки. Надеюсь, что за это время тебе удастся закрыть вопросы на факультете а потом мы решим, где именно в «Империи» ты продолжишь обучение». В очередной раз услышав о помолвке, Марго немного покраснела и опустила взгляд. «Мне все еще не верится, что мы говорим о нашей будущей семейной жизни. Это потому, что на настоящем этапе все вопросы по организации торжеств взял на себя твой отец», — произнес я. «Ты не прав. Он звонит мне и консультируется по многим вопросам. Все же это будет мой день, а я его любимая дочь». Довольным тоном заявила блондинка, а потом уточнила. «Я надеюсь, что на этот месяц ты тоже найдешь себе интересное занятие и не будешь скучать. То есть ты не против переезда в империю и свадьбы там?» С улыбкой уточнил я. «Куда ты?» Посмотрела мне в глаза Марго. «Туда и я». «Спасибо», — произнес я, чувствуя тепло в глубине души. «А за меня не слишком переживай, пока я здесь» то могу лично вникнуть в проблемы выкупленных производств, где-то выработать новую стратегию, провести перестановку о руководящем составе или поменять поставщиков. Планов хватает. Почему бы не заняться ими лично? Ну а я за это время с легкостью закрою все вопросы на факультете и продолжу обучение у тети Антонины», произнесла девушка и вздохнула. «Если бы не помолвка, то уже через неделю можно было бы уезжать. Не нужно спешить». «Лучше все сделать качественно», — покачал головой я и с интересом спросил. «А как там, кстати, твои внезапно объявившиеся родственники со стороны отца? Еще не намекали на знакомство со мной? Белянины не настолько прямолинейны, как ты мог подумать», — хохотнула блондинка. «Они не будут так нагло навязываться. Скорее дождутся, когда ты появишься в поместье, и только тогда возьмут тебя в оборот». «Но вообще-то это нужно сделать в ближайшее время», — заметил я. То есть съездить к вам в гости и познакомиться с твоей мамой, да и с ее старшими родственниками тоже. Патанин уже предоставил мне документ с несколькими точками соприкосновения, в которых мы могли бы вполне успешно сотрудничать. «Спасибо, Иван, ты у меня самый лучший», — довольно улыбнулась Марго. «Я не прошу, но ты и сам понимаешь, что родственникам нужно помогать. Для тебя, конечно, это может и мелочь, а для них — предмет гордости». «Буранки показались мне не самыми плохими ребятами», — улыбнулся я. «Да еще и с родственным мне даром. Таким людям грех не помочь. Так что передай маме с отцом, что я жду их приглашения». «Непременно», — улыбнулась девушка и, приблизив свое лицо к моему, тихо произнесла. «Они там уже во все косметический ремонт делают. Берутся за проблемы, на которые долгие годы никто не обращал внимания. Но если что, я тебе этого не говорила». «Надо было сказать им, что я простой парень, которому важно, что внутри человека, а не снаружи. Тогда бы они так сильно не переживали», — произнес я. «И вообще, почему ты говоришь так тихо? Мы же установили полок тишины, и нас никто не слышит». «Не знаю». Все так же тихо произнесла Марго и более громко добавила. «И, кстати, ничего ты не простой. Самый известный князь на Сирианской империи не может быть обычным и рубахой парнем. Да и кроме тебя на нашей помолвке...» будет большое количество людей, перед которыми никак нельзя ударить в грязь лицом. С каких пор ты стала называть меня известным человеком?» Приподняв брови, уточнил я и увернулся от удара маленького кулачка. «Вот об этом я и говорю. Веди себя естественно». Утром следующего дня я стоял Маргона по печени отряда своих витязей, а сам направился в торговое представительство. Сегодня ожидался крайне интригующий разговор с отцом Виталины, который несколькими днями ранее напросился на личную встречу. «Интересно, что же стоит за этим предложением?» — подумал я. «Действительно серьезный заказ на разработку программного обеспечения или что-то иное?» «Хм, почему ты твердо уверен во втором варианте? Ведь ясно же, что все сложные технические и иные вопросы будут решаться нашими специалистами. И личное присутствие глав родов совсем не обязательно. Однако ж, едет сам. Ой, неспроста Зареченский. Обмолвился о безопасном помещении для приватной беседы. О чем же он все же желает поговорить? Впрочем, гадал я недолго и уже через несколько часов лично встречал гостя. «Добрый день, Андрей Павлович. Рад приветствовать вас в торговом представительстве рода Морозовых», произнес я, пожав сухую узкую ладонь невысокого пожилого мужчины. «Здравствуйте, Иван Егорович», произнес он с мягкой улыбкой и показал настоящего рядом старика. Это директор консервных заводов Вячев Алексей. А это Роман Потанин, управляющий торгового представительства Рода Морозовых в Кагнийской республике, представил я стоящего чуть позади мужчину. У молодого князя и помощники подстать, заметил Зареченский и спросил: Со мной для обсуждения деталей прибыло несколько профильных специалистов. Где я могу их разместить? Мой управляющий займется всеми вопросами, ответил я. А пока люди будут работать, предлагаю пойти в мой кабинет и выпить чашечку кофе. По опыту знаю, что переговоры и сопоставление терминов и процессов могут занять длительное время. «С удовольствием составлю вам компанию», — произнес Зареченский и, чуть повернув голову, кивнул своему помощнику. Уже через несколько минут мы сидели за низеньким столиком в моем кабинете и пили свежезаваренный кофе. «Признаться?» произнес Зареченский после длительной паузы. «Я полагал, что информация о вашей разведке преувеличена». Вы зрите в корень», — согласился с ним я. «Сведения о вашем любимом напитке не так сложно достать, если, конечно, задаться такой целью». «Хотите сразу показать, что не непросты и уже успели меня изучить?» — спросил старик. «Ну что вы?» — покачал головой я. «Просто собирал информацию по возможному партнеру. Проверял финансовую состоятельность, репутацию и собственность. Хотелось иметь представление о том, с кем меня столкнула судьба. Вот использовал кофе как повод завязать доверительную беседу. Да? А это разве не ваши люди после знакомства с Италиной стали активно собирать информацию о нашем роде?» Приподняв бровь, уточнил мужчина. «Отчетливый след ведет в империю». «Мои люди вряд ли действовали бы столь топорно», — покачал головой я. В грязном белье мы не роемся, всего лишь собираем информацию в открытых источниках. Не сомневаюсь, что и вы сделали то же самое в отношении меня. Или я не прав? Старик внимательно посмотрел мне в глаза и вместо ответа спросил. А где богатырь? Говорят, что он присутствует на всех серьезных встречах и всегда вас прикрывает. Некоторые злые языки, кстати, заверяют, что ваш наставник и есть истинный глава рода Морозовых. Мол, вы лишь марионетка? выполняя любые указания. «Буду рад, если это заблуждение будет и дальше гулять среди людей», — усмехнулся я. «Так мне будет даже проще решать многие дела. Интересный взгляд на проблему», — заметил Андрей Павлович. «Совсем не похож на подход молодого человека, коим вы являетесь. И это очень странно». «Возможно». Пожал плечами я и решил перейти к делу. «Так о чем вы хотели со мной поговорить?» «Спешите» позволил себе легкую смешку Замятинский. «Вот теперь я чувствую вас задор молодости. Это мы, старики, можем позволить себе долго переливать из пустого в порожнее. Нам некуда спешить». Я промолчал, не желая играть по правилам собеседника, поэтому он выдержал небольшую паузу и с некоторым мстительным удовольствием произнес: «Успешно осуществлённая вами уловка в Долгиновском районе заставила многих влиятельных людей скрежетать зубами от злости и ярости. Кто-то из них поставил не на того игрока и потерял большие деньги. Другие продали довольно серьезные предприятия за малую часть от реальной стоимости и теперь пытаются придумать, как аннулировать сделки. А не так давно появилась интересная сплетня о том, что вы заранее знали обо всем, что произойдет в Долгиновском районе. А может, и сами строили эти безобразия. Судя по оговорке Виталины, это ты, в отличие от меня, хорошо знал, кто такой Цибулькин и поэтому велел любимой дочери прервать со мной любое общение и не собирать лишнюю информацию. А значит, это ты был среди избранных, которые имели сведения о появлении новой пустоши. Подумал я, и, выдержав небольшую паузу, задал мне тот вопрос, который вертелся в это время на языке. Хотите сказать, что меня могут обвинить в демонолюбстве? Вы серьезно? Тайный кардинал, руководящий превращением огромной территории в пустошь, всего лишь «Двадцатилетний князь?» — уточнил я. «Вы не поверите, но многие предпочитают думать так, иначе им пришлось бы признать, что они сами опростоволосились», — произнес Зареченский. «Такова уж человеческая природа. И для чего вы мне это рассказываете?» Зашел я с другой стороны. «Чего хотите добиться?» «Хочу понять, есть ли под этими обвинениями что-либо. Или нет?» — ответил Андрей Павлович. «А вам не кажется, что не в моих интересах что-то кому-то доказывать? Для меня вы посторонний человек, которого я вижу всего лишь второй раз в жизни. Думаете, мне хочется изливать вам душу или оправдываться? Но вы же согласны, что таких совпадений не бывает?» Уточнил мужчина. «Вы, Иван Егорович, своими действиями нагнули, если можно так выразиться, большое количество влиятельных людей республики». Я промолчал. «Но раз вы все же отказываетесь говорить...» то давайте расскажу, как видится эта ситуация со стороны», произнес старик и, не дожидаясь моего ответа, кивнул. «Изначально из империи к влиятельным магнатам республики подсылается хорошо зарекомендовавший себя партнер в лице Алексея Цибулькина. Каким-то образом этому, ну, истинно змею удается поселить в головах людей надежду на появление в стране новой пустоши, ресурсы которой достанутся к агнийским элитам, а не каким-то там имперцам». Затем, спустя некоторое время, демонопоклонниками была обозначена зона будущей пустыши, и тут появились первые проблемы. Так как ни на какие предложения и просьбы пособники инферналов не пошли, поэтому и появилось большое количество магнатов, продающих свою собственность. Также многим людям, которые не знакомы с обстановкой, некие высокие покровители или родственники, рекомендуют срочно продать коммерческие объекты, а затем появляетесь вы. Молодой и гордый имперский князь, который с радостью помогает срочно избавиться от дорогостоящей собственности, находящейся в границах будущей пустоши. Зареченский сделал небольшой глоток кофе и продолжил: Потом, когда всем кажется, что дело решено, вы отвлекаете внимание той видеозаписью с пленниками на складах Гаштольдов, убивайте дискредитировавшего себя Цыбулькина. Случайно! Это слово старик выделил интонацией, оказываясь, недалеко от места битвы. Привлекайте внимание имперских инквизиторов к происходящему в Долгиновском районе и сами принимайте активное участие в уничтожении захоронок. Неужели после всего перечисленного вы скажете, что все это всего лишь многочисленные совпадения? Лично мне теперь кажется, что вы просто инструмент в руках Изислава, который благодаря вам завладел значительной частью экономики республики. Ого! Удивился я полету фантазии старика. С одной стороны, мне лестно, что проведенную мной операцию вы приписываете слажно работающему государственному аппарату Империи, однако спешу вас разочаровать. Изислав здесь совершенно ни при чем, только удача и отличная командная работа. Я уже давно живу на этом свете, и поэтому не верю в подобные совпадения. Серьезно посмотрел на меня Зареченский. Что же, другого ответа у меня для вас нет. Пожал плечами я. Плохо произнес старик, ведь хороший союз не построишь без доверия. Союз хорош только в том случае, если это взаимовыгодное соглашение, заметил я. Так что вы хотите мне предложить? Бесплатный доступ к некоторой интересной информации. Наконец решился Зареченский. Думаю, вам покажутся любопытными некоторые грязные делишки тышкевичи. И зачем эти сведения мне? Уточнил я. «А вам?» «Сами знаете поговорку», — произнес старик. «Враг моего врага, мой друг. Не думаю, что с Тышкевичами у меня все так серьезно», — покачал головой я. «Уже меньше чем через месяц меня не будет в вашей стране». Старик поднял на меня жесткий умный взгляд и усмехнулся. «А вы уверены, что вам дадут это время?»